Глава вторая Александр сидел под деревом. Он медленно поднял бутылку и посмотрел сквозь стекло на занимающийся рассвет. Помянув щенка большими последними глотками, не особо при этом огорчившись, Серый дождался, когда музыкант с Ваниным не спеша удалились, и пошел к морю. Он заплывал так далеко, что отель становился небольшой светлой точкой и возвращался обратно, пока не обессилил. Вернулся в отель уже утром. Никто в ту ночь так и не ложился спать. Королев пил кофе в столовой, Ферд часто курил, ходя по периметру большого бассейна. Катя сидела возле огромного цветника и в смятении срывала высокие травинки, бросая их обратно на газон. Пойдемте завтракать, позвал всех музыкант. Что случилось, то случилось. Все. Этого больше нет. Это прошлое. Ванин поднял красные, опухшие от слез глаза и робко пошел за музыкантом. Именно Сергей тяжелее всех перенес смерть щенка, словно тот был близким и родным существом. Серый прошел в столовую вслед за ними. Он думал ни о щенке, не о том, что делать дальше, не о прошлом и не о будущем. Александр попал туда, куда стремился, и имел то, чего хотел. Никаких препятствий для того, чтобы пить, больше не было. Накануне он перетащил из столовой к себе в номер две дюжины бутылок, с любовью расставил их в небольшом холодильнике, на секретере, на резном маленьком столике. Постоянно находясь в состоянии опьянения, Серый начал чувствовать легкое неудобство, которое постепенно переросло в тупое раздражение. В своем стремлении к выпивке он привык преодолевать препятствия. Если хотел выпить, искал повод скрыться от окружающих. Если уже выпил, тоже старался не попадаться на глаза. Только вечером, за ужином или во время какого-нибудь праздника Серый мог, никого не обманывая, спокойно предаться любимому занятию. Да и то требовалось соблюдать меру или хотя бы делать вид, что таковая соблюдалась. Официально похмелиться получалось только во время большого праздника, которых было не так уж и много. Новый год, дни рождения, свадьба родственников. Но здесь, в неизвестности, у Серова наступил один большой праздник который постепенно переставал им быть, без видимых на то причин. Александру надоело просто пить. Для того, чтобы прийти к комфортному состоянию, ему хотелось, чтобы выпивка являлась результатом усилий, своеобразной наградой запусти небольшое, но действие. Это ощущение раздражения нарастало и не давало серому спокойно блаженствовать в алкоголистической нирване. В то же время Александр прекрасно понимал, что его тут некому ограничивать, да и, честно говоря, не хотелось ему внешних ограничений, от которых он сбежал в неизвестность. А для внутренних он был недостаточно сильной личностью. Как-то во время завтрака, попивая пиво с маслинами, серый рассеянно слушал музыканта. Тот, обсуждая недавний поход в город, рассказывал о необычном местном фрукте. Инджин. Задумчиво проговорил музыкант, вертя в руках ножик и постукивая им по краю стола. «Интересно, что это за фрукт, который нигде не растет, а только здесь?» «Обычный фрукт с текучей мякотью». Катя взяла ножик из его рук и стала очищать апельсин, протягивая дольки музыканту. «Дающий хорошее настроение», — как они сказали. «А что, если брагу сделать из этого инжина?» Неожиданно оживился Серый. «Саш, зачем тебе брага?» — удивился музыкант. «Тебе алкоголя не хватает?» «Вот ты пишешь музыку. Тебе ее не хватает? Той, что есть?» «Нет». Музыкант внимательно посмотрел на Серого. «Я пишу, потому что мне это нравится. Я, кажется, тебя понимаю. Скучно просто так пить стало». С исчезновением запретов и кайф пропал. — Ну, вроде того, — вздохнул Александр. — Катя, как переводится этот инджин? — Инджин. Бог внутри, — серьезно ответила она, откладывая нож. — Не слушай ее, — музыкант рассмеялся. — Мотор, кажется, или двигатель, или локомотив, я точно не помню, или ядро. — Локомотив, говоришь? — Серый приободрился. — Хорошее название. В тему, однако. — Хватит мне уже апельсин давать! — музыкант посмотрел на Катю. — Ты ешь? Я и даю. Она собрала корки на тарелку. — Ты даешь, я и ем! — улыбнулся он. — Вот и катимся оба, по инерции. Наскоро завершив трапезу, Александр бодрым шагом направился в город. Настроение у него улучшилось. От легкой депрессии, мешавшей ему спокойно пить в последнее время, не осталось и следа. «Если этот фрукт поднимает тонус, значит и брага получится из него отменная», — рассуждал Александр, приближаясь к кафе. «Здравствуйте», — улыбнулся бармен. «Кофе?» — Нет, спасибо. Серый мотнул головой, подсаживаясь к стойке. — Где я могу достать инжен инжен удивился парень. — А зачем? — Ну, поесть. — замялся Серый. — Понимаешь, мы ведь продаем Инжин. За счет него существует наш город. Его здесь ценят, его берегут. Это единственное, что есть у нас, — развел руками бармен. Его просто так тебе никто не даст. Александр задумался. Потом хлопнул себя ладонями по коленкам. А мне не надо просто так. Давай меняться. Можно, засмеялся Бармен. А что ты можешь предложить взамен? Серый вытащил из кармана небольшую металлическую фляжку, стилизованную под портигар. Пойдет? Бармен повертел в руках и согласно кивнул. — Один плод. — Что один плод? — не понял Александр. — Я дам тебе за это один плод. Парень показал один палец. — А если много надо? — не унимался Серый. — Много? Если надо много, то сходи в тот дом. Бармен показал на окно, за которым был виден небольшой дом, стоящий в метрах в пятидесяти. Там сегодня начнут собирать урожай в саду. Поможешь им. Они и дадут тебе больше. — Хорошо. Александр кивнул пареньку и направился к указанному дому. Место, где был расположен городок, выглядело необыкновенно красивым, если смотреть на неровную нить горизонта, стоя лицом к морю. Морское побережье с песком теплого солнечного цвета. Невысокие деревья с густой кроной всех оттенков зеленого, кустарники, усыпанные яркими сочными цветами, извилистые дорожки, вымощенные красноватым камнем и густое, низкое, синее небо. Но стоило лишь обернуться, как большую часть великолепного вида безобразно отрезали огромные черные скалы. Катя могла бы это тоже заметить, но они с музыкантом как будто делили свои эмоции между собой. Если что-то не нравилось или вызывало восторг музыканта, то Катя к этому оставалась равнодушной. И наоборот. Потом пережитые чувства становились и общими, и каждого в отдельности. Можно сказать, что вместе они расширяли возможности своего осознания окружающей действительности. При этом каждый воспринимал что-то одно — а другое что-то другое. В результате и оба, и каждый из них получали информации значительно больше, чем могли бы это сделать поодиночке. Хотя чем дольше продолжались их отношения, тем менее к ним подходили слова в отдельности и поодиночке. — Не нравится мне эта чернота, — сказал музыкант, поглядывая на скалы во время вечерней прогулки с Катей. — Все творения природы, как правило, являются гармоничными, Море, небо, деревья, цветы, животные все, созданное без участия человека, воспринимается естественным. А эти уродливые черные нагромождения нет, как фальш в мелодии. Даже не в основной мелодии чувствуется это фальш, а в аранжировке. Я почти физически ощущаю их неорганичность. Они подобно раковым клеткам, похожи на то, что изначально было задумано создателем, но все-таки им не стало. Подойдя к небольшому каменному мостику, Катя потрогала ладонью теплую поверхность и села, свесив ноги вниз. Музыкант встал возле нее. Она посмотрела на возвышающиеся горы, которые отличались от всего окружающего. При любом освещении скалы воспринимались именно черными не серыми, не коричневатыми, а черными. Они поглощали свет как нечто инородное, чужое, которое случайно попало сюда или было кем-то специально помещено в эту местность. — А мне нравятся они. И вовсе они не такие, как ты наговорил. Катя стало обидно за эти величественные утесы. — Тебе и асфальт нравится больше, чем газон, — усмехнулся музыкант. — Ну и что? — надулась Катя. И тут же пояснила. — Если газон острижен очень ровно, то и он сойдет. — Мне тоже не нравятся они. Сзади раздался голос Николая. — Неопределенностью своей. Я чувствую их движение. Они не меняются, но и такими же не остаются. Создается впечатление, что горы следят за всем, что тут происходит, как надсмотрщики, и выводы делают. — Приперся. — разозлилась Катя. — Не видит, что ли, что мы вдвоем? Ферд закурил, намереваясь продолжить дискуссию. Катя, бросив явно негодующий взгляд на него, поднялась и демонстративно пошла к отелю. «Кать — Кать! — окликнул ее музыкант. — Классные горы! Вечные! — донеслось в ответ. — А вы оба ничего не понимаете в красоте! Все окна отеля выходили или на море, или в сад. Ни в одном номере не было окон, из которых можно было бы увидеть скалы. И, и музыкант, выходя на улицу, первым делом смотрели на них, словно оценивая возможность появления потенциальной угрозы. На утро музыкант, проснувшись, решил поплавать в море. Катя спала. Или делала вид, что спит, разобидевшись на вечер. Умывшись, он вышел из номера через балконную дверь в сторону моря. По привычке, обернувшись налево, музыкант посмотрел на скалы и остановился. По ним шла еле уловимая волна, которая размывала изображение, слегка подрагивающее в воздухе. Это несколько походило на то, как раздувается флаг на ветру, но не проявлялось так сильно. Это было похоже на мелкую рябь на воде но не воспринималось так естественно. Это можно было также сравнить с нечеткостью картинки при плохой видеосъемке, но это колебание не затрагивало ничего другого, кроме самих скал. И деревья, и сооружения отеля, и небо, и море — все остальное было стабильным. Музыкант потер глаза и снова посмотрел. По скалам шла дрожь. Чтобы понять, что происходит, Он направился в сторону гор, доставая сигареты из кармана. В ту же секунду неожиданно пронеслась какая-то тень и выбила из рук музыканта пачку, слегка отцарапав ему кисть. Он в смятении огляделся. Невдалеке, метрах в пяти от него, лежал запыленный лист неровной формы, напоминающий кусок рубероида или обломок жести, сорванный с крыши урагана. Только он был черным таким же, как и скалы. Замеченное музыкантом движение в скалах было ничем иным, как отслоением черных пластин с поверхности утесов, которые отлетали к отелю. Напряженность ситуации еще более усиливалась полным отсутствием ветра. Создавалось впечатление, что эти осколки кто-то целенаправленно швырял. Музыкант посмотрел на лежащий перед ним лист. Тот, как будто почувствовав взгляд, приподнял край и, оторвавшись от поверхности земли, полетел на него. Резко развернувшись, музыкант, что есть силы, ударил по нему ногой. Остановившись и некоторое время повисев в воздухе, лист, взметнув пыль, упал на землю. На поверхности появилась вмятина, а сам он немного уменьшился в размерах. Но вмятина появилась с запозданием, через несколько секунд после удара ногой. Словно время каким-то образом замедлилось. Музыкант изумленно смотрел, не веря в нелепость происходящего. Он опять прыгнул на лист, ударив его двумя ногами. Лист вздрогнул, а затем, снова подождав немного, изменил форму и чуть-чуть сжался в размерах. — Михаил, осторожно! — Музыкант поднял голову, в него летели еще несколько осколков черных скал. «Держи!» — Ферд кинул ему увесистую палку. Музыкант быстро поднял ее и сбил два листа. Остальные, точно испугавшись, внезапно изменили траекторию полета, упав на землю, заскользили по песку, как будто притормаживая. Музыкант бил палкой по поверхности изредка подрагивающих листов, пока они, наконец, не сжались и не перестали реагировать на удары. — Видишь, какая тут дрянь появилась? — Вижу, — хмуро ответил Николай. — Они от скал отделяются, вон там, — музыкант кивнул на горы, — и отлетают в нашу сторону. — Я видел. Я оттуда и пришел. Они не отделяются от скал. Они перелетают скалы с той стороны или переползают. Скалы. Ферд помедлил, подбирая слова. Скалы шевелятся. Их поверхность вся в движении. Он кивнул на палку в левой руке музыканта. Я вот этим их с десяток позбивал. И что? Ферд пожал плечами. Сам не пойму. Лежат. Дрожат вроде как и вот этот. Он показал палкой на черный лист. «Не взлетают больше?» «Нет. Хотя, может, это они временно не взлетают?» «Отдыхают перед полетом?» — усмехнулся музыкант. «Так кто их знает? Может, болеют от ударов? А ты чего такой бледный?» Михаил удивленно посмотрел на Ферта. «Я бледный?» «Да. А с рукой у тебя что?» «Что с рукой?» — не понял музыкант. «Ну вот, смотри!» Ферт показал на правую кисть, которую поцарапал лист. Музыкант увидел, что края царапины покраснели, и от нее распространяется по всей руке неестественная бледность. «Болит?» — спросил Николай. «Не особо». Хотя музыкант почувствовал легкую усталость, которая постепенно становилась все больше, вероятно, по мере того, как возбуждение после боя с листом стало проходить. «Миш! Миш!» — послышался неспокойный голос. Катя стояла вдалеке, почти у отеля, и махала им рукой. Худенькая, в светлом сарафане, босиком, она казалась сейчас воплощением тревоги и беззащитности. «Беги! Беги!» — крикнул музыкант и кинулся ей навстречу. Отделившиеся с гор плоские, словно падающие из гигантских деревьев листы, медленно неслись на нее. Катя их не видела. Ферд, добежав до аллеи, сломал небольшой сук и помчался на перерез Ванин, алтарь разбил! — крикнула Катя, и вдруг все замерло. Николай увидел, как летящие осколки пропали. То ли мгновенно опустились на землю, в траву, то ли растворились в воздухе. Он его кувалдой раздолбил! За щенка!» Музыкант, добежав, обнял ее. «Чего ты? Он алтарь разбил! На куски!» Снова повторила Катя и беспокойно взглянула на руку. «А это что?» «Ничего, обжегся Амидозу, сказал подошедший Ферд. «Когда купался?» «А чего вы с палками?» «На насосы напали!» — рассмеялся музыкант. — Пойдем скорее в отель, посмотрим, что там приключилось. Когда они прошли мимо номера серого, Николай громко спросил через дверь. — Александр, у тебя виски еще осталось? — А как же! — раздался в ответ сонный голос. — Заходи, обхмелись Не надо других по себе судить. Неприязненно поморщился ферт и, скрывшись ненадолго в номере серого, скоро вышел, неся в руке бокал виски и салфетку. Николай приложил смоченную салфетку к царапине на руке музыканта. Катя, вспомнив про зеленку, убежала за ней в номер. «Может, махнешь внутрь?» — предложил Ферд. Музыкант замер, прислушиваясь к своим ощущениям. «Знаешь, вроде проходит». Действительно, бледность музыканта постепенно стала исчезать. — Значит, не сильный яд. Или что там еще может быть? — задумчиво произнес ферд Но все равно лучше с этими листами осторожнее быть. Палку себе найди или ветку от дерева срежь. Ей удобно листы на лету сбивать. Они не очень сильные. С первого удара падают, а потом их уже на земле добиваешь, пока они не перестанут уменьшаться. Хорошо, музыкант кивнул. Что это за ерунда такая? Мистика. На его. Это уж точно. А ну-ка, иди сюда. Ферд крикнул пареньку, который поливал газон. Да-да! Подошел приветливо улыбающийся парень. Что это? Николай показал на скал и затем жестом руки описал в воздухе формы листа и показал на царапину музыканта парень пожал плечами. — Скальные листы? Извините, мне работать надо. — Постой! — крикнула Катя, которая уже вышла из номера с пузырьком. — Какие еще листы? Откуда они тут взялись? Со скал? Я ничего больше не знаю! — крикнул парень. — Это дела гостей, извините. — Что произошло там на берегу? Катя переводила испуганный взгляд то на Николая, на музыканта. Все! Нет больше алтаря! Нет больше зла! В стеклянных дверях холла стоял Сергей. В руке он держал тяжелый металлический молот. Так, нервно сказал Ферт. Этого нам еще не хватало. Ванин бросил молот на траву. Подойдя к бассейну, не раздеваясь, прыгнул. Проплыв до другого конца под водой, вылез по ступенькам наверх и крикнул ⁇ Я к морю! ⁇⁇ Стой! ⁇ спокойно сказал музыкант. Не стоит сейчас появляться где-нибудь на открытом пространстве одному. Это опасно. Послушай, что произошло. Ванин подошел и сел рядом. Он пристально смотрел на крышу отеля, за которой вдалеке возвышались горы. Сергей тяжело дышал. Волосы были взъерошены, руки беспокойно сжимались в кулаки. Он был похож на ребенка, который решил сломать игрушку, чтобы выместить на ней всю свою горечь. «Смотри», — произнес музыкант, проследив за его взглядом. «Обрати внимание, что они в движении. Час назад мы с Фертом попали в передрягу. Так вот, я не знаю, по какой причине это случилось, но от скал отслаивались пластины и летели в нас». Они оставляют раны. Руками их трогать нельзя. Эти листы нападают на выбранный объект. Они как живые неслись на нас. Некоторые просто поднимались с земли и опять устремлялись к нам. «Миш — Миш, — прошептала Катя, прижимаясь к плечу музыканта. «Чего — Чего? — удивился Сергей. — На берег по одному не выходить, — заключил Ферт и, по-военному развернувшись, пошел к дверям холла. Остальные проследовали за Николаем. Невеселая картина открылась им. Распахнутая дверь в помещение алтаря. Верхняя часть самого алтаря неровно отбита. Вокруг валялись крупные отколотые камни. Пол усыпан мелкой крошкой, противно скрипящей под ногами. Дорожка, ведущая к камню, сильно поцарапана. Синеватого сияния больше не было. Чернота камня казалась матовой. Стояла гулкая мертвая тишина, отдающая эхом. Звуки отражались от ставших непроницаемыми стен. — Ну ты даешь, — сказал музыкант, поднимая камень с пола. — Мне все это не нравится, — сказала Катя, стоя в дверях. — Получается, что горы идут на нас. — Нападают. А если убьют? — Совпадение. Какие еще листы? — Горы, может, расслаиваются, как кора дерева. Ну, отнесло в вашу сторону несколько пластин. Вот и все. — Неуверенно возразил Сергей. Ферд провел рукой по сколотым краям алтаря и задумчиво взглянул на Катю. — Я поняла, — произнесла она, — если это правда то причина одна — алтарь. Горы метали на вас свои осколки, пока Сергей разбивал алтарь. Они свое защищали. — И прекратили резко, когда ты выбежала и крикнула про алтарь, — подумав, согласился Николай. — Серый идет, — кивнула в сторону Катя. — Пьяный, — Ферт вздохнул. — Трезвый вроде, — пригляделась она. «Значит, опохмеляться идет, предположил Сергей. «Да он бы опохмелился у себя. Весь номер ведь спиртным забил. На месяц хватит». «Странно тогда», — ответил Ферд и спросил подошедшего Александра с подозрением, вглядываясь в его глаза. «Петра не видел?» «В город ушел. Еще рано утром. Ого! У вас тут война была?» серый потер указательным пальцем нос целых две ответила катя один с желаниями боролся другие с нашествием природы а победитель кто поинтересовался серый никто усмехнулся музыкант и выразительно посмотрел на сергея этот новоявленный победитель зла породил еще большее зло у меня дело есть Мне нужно фрукты перевести. Какие еще фрукты? Николай устало помотал головой. — Инджин, — невозмутимо ответил Александр, — я из них брагу буду делать. Я вчера урожай помогал собирать. Мне несколько мешков дают. перевести надо сюда. — Саш, ты в своем уме-то. Ты серьезно? С грустью в голосе спросил Ферд. Вполне. Не нравится, не пей. А мне не мешай. Иди и скалами командуй. Кто со мной в город? Мы. С готовностью ответила Катя, подмечая, как изменился тон Александра. С виноватой извиняющегося, он незаметно становился все увереннее. Даже сутулость пропала. Заметив ее взгляд, серый не смутился, как прежде, а широко и открыто улыбнулся. Я останусь в отеле. Ферт недовольно поджал губы. — алтарь надо закрыть на замок. Я попрошу у персонала. — Зачем? — удивился Сергей. — Для порядка! — раздраженно сказал Николай. — Закрыл бы я его раньше, ничего бы не случилось. — Да что ты привязался? Это не из-за алтаря вовсе! — возмутился Ванин. — Я тоже в город пойду. Узнаю, когда корабли приплывают в город и уеду. Не хочу я больше здесь оставаться. Везде одно и то же, что там, что тут. По дороге, спускавшейся к городу, шли некоторое время молча. Катя то и дело оборачивалась, поглядывая на скалы. Городок ласково распахнул свои объятия и принял их в объятия тенистых улочек, сняв усталость и притупив тревогу. И окружающее пространство, и заполняющий его воздух, стали другими. Даже легкий ветерок аккуратно пробирался сквозь ветви деревьев, стараясь никого не беспокоить своим появлением. — Миш, что? — улыбнулся музыкант. — Напиши мне песню. — Какую? — Про то, как я гуляю по небу. Катя запрокинула голову, глядя на облака. — Ладно. Без слов напиши. — Музыку? — Да, песню, — утвердительно сказала Катя, чуть не споткнувшись. — Тихо ты! — музыкант успел схватить ее за руку. — Под ноги смотри! Когда шли по одной из улочек с другой стороны низкого каменного забора, они заметили старушку. Увидев их, она приветливо кивнула Сергею, и заулыбалась, словно встретила старого знакомого. — Чего это она, Сереж? Не знаю, перепутала, наверное. — пожал плечами Ванин и замедлил шаг. Он кивнул ей в ответ, и старушка, что-то крикнув, побежала к крыльцу, сплошь увитому диким виноградом. Потом она засеменила обратно, держа в руках блюдо, наполненное лепёшками, и распахнула перед путниками калитку жестами приглашая войти. Катя, вопросительно взглянув на музыканта, повернула во двор. Старушка с радостью показала на деревянный стол, врытый столбами в землю в глубине фруктового сада. Поскольку все были голодны, то быстро и без лишних церемоний расселись за столом. Старушка собрала нехитрое угощение из фруктов и овощей. Причем суетилась она больше возле Сергея, пододвигая ему тарелки поближе и подливая в чашку домашний сок. Катя лукаво толкала Ванина под столом ногой. Сергей смущенно пытался немного отстраниться от заботливой суеты хозяйки. Но старушка подсела рядом с ним, с теплотой наблюдая за тем, как Ванин поглощает лепешки. — Чего она ко мне пристала? — прошептал он музыканту. «Уж не знаю, чем ты ее очаровал!» — покачал головой музыкант с аппетитом, уминая вторую порцию тушеного картофеля. «Зато завтрак у нас славный! Благодаря тебе!» Серый, наевшись, прогуливался по саду. Заметив большую тачку у деревянного сарая, крикнул. «Можно мне тачку у нее попросить на день? Кать, спроси у нее!» Старушка закивала в ответ подошла к Александру и, протерев ручку тачки тряпкой, подвинула к Серому, соглашаясь. «Пошлите за моим урожаем! Чего расселись?» Неожиданно бодро скомандовал Александр, выкатывая тачку на дорожку к калитке. «Смотри ты, какой командир у нас появился!» Засмеялась Катя, вставая из-за стола. «Прямо ферт-2!» «Когда у человека появляется дело...» Музыкант поднялся, бережно приложив ладони к ее щекам, легонько потянул к себе и добавил, весело глядя в Катины глаза. Его бесцельное существование постепенно начинает приобретать смысл. «А если теряется смысл, тогда?» Катя подумала и завершила. «Дело ищет другого бесцельно существующего, чтобы одурманить его своей иллюзией смысла». Старушка шла позади, придерживая Ванина за локоть. Сергей терпеливо слушал ее чужую, воркующую речь. Александр припустил вперед. Через пару тихих улочек им встретилась женщина. Она, как и все местные жители, радушно улыбнулась, а, глядя на Ванина, еле заметно поклонилась. Музыкант захохотал. Сергей шутливо толкнул его. Хватит смеяться. Но когда они подошли к дому, где Серый должен был забрать причитающуюся ему долю за собранный урожай, и хозяин дома, гостеприимно распахнув ворота, подошел сразу к Ванину и очень трепетно, с почтением, пожал ему руку, то унять от смеха уже нельзя было ни Серого, ни Катю, ни музыканта. Сергей недоумевал. Его явно принимали за кого-то. Обернулись к полудню. Под палящим солнцем Серый и Музыкант, обливаясь потом, толкали тачку впереди себя. Идти было тяжело. Раскаленная дорога от города к отелю поднималась вверх. Ванин остался в городе искать Королева. Музыкант шутил, что по такой жаре они привезут уже готовую брагу. Катина ела из плодов Инжина и теперь просила пить, упрекая мужчин в том, что они не взяли воды. Серый озабоченно прикидывал в уме, как сделать затвор, чтобы выходил углекислый газ из его будущего вина. Придя в отель, Серый с энтузиазмом расположился в столовой. Освободил небольшой отсек, образованный перегородками и диванами, вытащив оттуда стол. Затем собрал туда всю стеклянную тару, которую смог найти. Катя прыгнула в бассейн и, покачиваясь, лежала в прохладной воде, почти не шевелясь. Музыкант устроился на лежаке, оттащив его под большое дерево. Он предупредил Катю о том, что, находясь в воде, она все равно оказывается под солнцем и почти сразу уснул. ферт немного походив, все-таки присоединился к Александру, помогая словом, которое Серый пропускал мимо ушей, и делом, за что Серый стойко сносил его присутствие. Ванин появился в столовой к вечеру. Он немного постоял в дверях. Прищурившись, взволнованно спросил. — А хотите, я вам легенду расскажу? Ферд поднял голову от книги и сухо поинтересовался. — Зачем? — Для общего развития. — Усмехнувшись, парировал Сергей. — Расскажи, — простонала Катя несмотря на предупреждение музыканта она обгорела и теперь любое движение тела доставляло ей нешуточную боль может мне легче станет эту легенду мне рассказал один местный старик в городе ответил ванин присаживаясь к столу музыкант оторвав взгляд от айпада с интересом посмотрел на сергея серый не спеша прохаживался в конце зала возле своих уже наполненных мутной жидкостью всевозможных бутылей. Из одних торчали тонкие трубочки, на других были надеты прозрачные перчатки. Александр что-то поправлял, прилаживал, переставлял. Периодически отходил в сторону и рассматривал свою самодельную фабрику с чувством глубокого удовлетворения. Серый, видимо, знал, что делал. Технологический процесс был запущен. Оставалось ждать результатов. Только вы не перебивайте и не смейтесь. Итак, — начал Ванин рассказ, — давным-давно, несколько тысяч лет назад, на земле жили собакоголовые люди с обычным телом человека и чертами лица, схожими с собачьими, за что их так и прозвали. Эти люди считали, что главной ценностью в жизни является сон. В этом состоянии якобы освобождалась душа человека. Она могла принимать любые желаемые формы. И людям становилось подвластно пространство и время. Сон расценивался как предшественник будущей формы жизни или другого мира после физической смерти. Бодрствование — это лишь вспомогательный процесс, Помогающий обеспечивать здоровый и крепкий сон. Поэтому жизнь у собакоголовых была спокойной, мирной, бесконфликтной. Никто из них не стремился к обогащению, пустым ссором и излишней суете. Отношение к смерти у них было иное, ведь она воспринималась завершенным переходом в другой мир, как естественный итог жизни. Жизнь им была, по сути, нужна для того, чтобы научиться миролюбивому соседству и доброжелательности в обществе. С одной стороны, это было хорошо. Но их цивилизация не развивалась. Существование собакоголовых не отличалось новизной или значительностью событий. Не было войн и преступности. Причин, вынуждающих совершенствовать условия жизни, становилось все меньше. Из поколения в поколение доброта и спокойствие плавно перетекали в равнодушие и отстраненность бытия. Но эволюция их сна... Вот где, как оказалось, не было предела для исследования и понимания всех возможностей этого состояния. Оно становилось осознанным и управляемым. Собакоголовые могли не только задавать программу сна, но и полноценно использовать в нем способности разума они во сне создавали нужные условия. Их мозг вытворял чудеса. Освобожденный от проблем бытия, он работал как часы точно, правильно, как человек вдохновенно и с огромной скоростью, как компьютер. Безупречная память, огромное количество информации, логика. Все это было под силу каждому. Результатами были множество научных работ гениальных произведений, доказательства и объяснения различных постулатов. Сергей замолчал. Его глаза сияли одухотворением и мечтательностью. «Интересно, но к чему это он тебе рассказал?» — спросил Ферт. «Потомки этих собакоголовых приезжают к ним покупать инжин и привозят товары, которые нужны местным». Катя задумчиво произнесла. «Люди с собачьими головами!» «Чушь собачья!» — воскликнул Серый, держа прозрачный бокал с жидкостью в руке. Все обернулись. «Посмотрите, жидкость в бутылках с зеленого постепенно меняется на коричневый. Это понятно. Это естественно. Но я налил в стакан, чтобы попробовать вкус». «Смотрите, она становится желтой. «Серый, ты слышал, о чем Ванин рассказывал сейчас?» «Ну да, да!» — пробормотал Серый, вновь наклоняясь к своим бутылкам. Он взял еще бокал, чтобы налить из другой бутылки. «Вот, наливаю! Жду!» «Желтеет! Чушь собачья! Что это?» Последний вопрос Александра утонул в дружном хохоте. «Кстати, те, которые сюда приезжают, не совсем собакоголовые это Это потомки настоящих собакоголовых. Они вообще-то особо от нормальных людей и не отличаются. Только лица у них немного напоминают собачьи морды. Слегка так», — добавил Ванин. «Ты так говоришь, как будто видел этих самых настоящих собакоголовых», — усмехнулся музыкант. «Я видел древние египетские фрески. У меня на ключах брелок с такой табличкой. Я, когда в Египте отдыхал, купил его себе на память». Сергей достал брелок и продемонстрировал его. На брелке был изображен обычный египетский бог. «Хм!» — поднял брови Ферд. Я тоже видел такие изображения. Так вот, Ванин спрятал брелок в карман. Я показал этот брелок старику. Он сказал, что их купцы не похожи на настоящих собакоголовых, и головы у них вполне человеческие. Вот только лица. Интересный рассказ, однако. Николай встал и, заложив руки за спину, стал прохаживаться взад-вперед. «Но это еще не все», — нехотя протянул Ванин. «А что еще?» — резко развернулся Ферт. «Старик сказал, что эти потомки утверждают, что и этого отеля, и этого города, и местных жителей в реальности не существует. Это всего лишь элементы сна собакоголовых. Поэтому они для нас являются вроде как богами». «Иными словами, они нас видят во сне, и поэтому мы сами по себе не существуем. Если они перестанут видеть нас в своих снах, то мы исчезнем». «А старик тебе как это рассказывал? На своем языке или жестами?» — спросил музыкант. «Нет», — засмеялся Ванин. «Он рассказывал на испанском, который я знаю в совершенстве. Я два года в Испании учился». Кстати, они все тут говорят на всевозможных языках. Некоторые жители даже знают русский. Остров, на который они, как выяснилось, не могли прибыть на поезде. Отель. Алтарь. Движущиеся скалы. Рассказанная Сергеем легенда с их существованием в чьих-то снах. Последние события не давали Кате покоя. Они степенно шли один за другим, не давая опомниться. Вечером она включила ноутбук, чтобы отвлечься от тревоги, которая была навеяна происходящим, невзирая на его неправдоподобность. Открыв файл со скриптами, над которыми начала работать еще до поездки, все ее внимание поглотилось знаками и формулами. Время и эмоции исчезли. Катя занималась программированием, работу свою любила, или сбегала от всех в свой понятный ей мир подкорки операционных систем. Она изредка отрывала взгляд от светящегося монитора и смотрела невидящими глазами в темноту комнаты. Иногда вставала на полминуты, чуть прогибая спину назад и выпрямляя затекшие ноги. Уже глубокой ночью, когда дыхание музыканта было ровным, вытащила у него из пачки сигарету, и вышла на балкон. Музыкант всегда вставал рано, и Катя, чувствуя это, почти сразу же просыпалась вслед за ним. Они умывались, обливая друг друга водой, пили кофе, болтая о насущных делах. Так обычно начинался их день. На острове к утреннему ритуалу добавилось купание в море. В это утро музыкант, проснувшись, увидел, что Катя спит на краю постели, не раздевшись а включенный ноутбук стоит на столе. Он осторожно, стараясь не разбудить, снял с нее шорты, укрыл одеялом и подсунул под голову подушку. Выключив ноутбук, выскользнул из номера. Привычно взглянув в сторону скал, музыкант пошел по аллее к морю. Он думал о рассказанной Сергеем легенде, Музыканту и раньше неоднократно приходили в голову мысли о том, что сон является значительно большим, чем это принято считать. В осознанные сновидения он и верил, и не верил. Скорее, допускал существование таковых. Слишком уж много в последнее время появилось различных шарлатанов, пытающихся сделать на этом деньги, и горе-теоретиков, которые свои издания преподносили как практическое руководство. Бродя по побережью и задумавшись, музыкант подходил к скалам все ближе. Бросив рассеянный взгляд на черную поверхность, ему вдруг в голову пришла неожиданная мысль. Он присмотрелся. Алтарь был сделан из такого же камня, из породы скал. Вчера, когда музыкант рассматривал куски разбитого алтаря, он обратил внимание на их необычность. Обломки весьма условно можно было назвать камнем, в том понимании, в котором этим словом обычно называют строительный материал для изготовления зданий и других сооружений. Твердое вещество не было похоже ни на известняк, ни на малахит, ни на мрамор. Также оно не было похоже и на камень искусственного происхождения, хотя музыканту мельком приходило в голову мысль о том, что скальный камень — несколько похож на очень твердую пластмассу. — Нечто аналогичное черному сверхпрочному янтарю? — рассуждал музыкант. — Не похоже на органику. Скорее, что-то не совсем земное. Что-то из упавшего на землю метеорита? Для алтаря, может, и приемлема такая версия, но чтобы все скалы из него? Это в принципе невозможно. Неземное или подземное? Материал вулканического происхождения? Когда скрылось солнце, он поднял голову и посмотрел на лучи, пробивающиеся сквозь неровные края на наползших серых облаков. Его осенило. «Черный обсидиан! Вот что это за штуковина!» Нельзя сказать, что музыкант увлекался мистикой и эзотерикой, но все же подобную литературу иногда читал. О черном обсидиане писали много, называя его оберегом, камнем мертвых, ногтем сатаны, предсказателем будущего. Его называли также магическим камнем, который якобы используется для концентрации астральных сил. Как раз перед поездкой в неизвестность музыкант читал об этом в случайно подвернувшейся ему газете, обещающий раскрыть все тайны Вселенной. Естественно, он не воспринимал такие издания серьезно, но иногда просматривал, скорее в качестве аналога, юмористическим рассказам. Более всего ему запомнилось утверждение из той статьи, именно из-за своей напыщенной бестолковости, ⁇ Цель черного обсидиана провести нас со светом через темные области нас же самих, проникнуть в неизвестное и открыть всеведение, когда человек видит, что все вещи являются им, написанное красным шрифтом на черном фоне. Господи, ну какую же ерунду все-таки пишут? Хотя, если покупают, то почему бы и не писать? Подумал музыкант тогда и процитировал сообщение Кати. Она долго смеялась над тем, что у него такая избирательная память исключительно на всякую ерунду добавив, что в его голове ничего, кроме хлама, непонятно зачем, бережно разложенного по полочкам, не имеется. Музыкант повернул обратно и быстрыми шагами направился к отелю. Хотел было проскочить незамеченным мимо своего номера, чтобы пройти к алтарю и еще раз посмотреть на обломки. Но у него это не получилось. Катя стояла возле дверей, когда он вышел из-за угла. Грозно, сдвинув брови, отрывисто спросила. «Где? Тебя? Без меня? Насила?» «Тут я тут, рядом!» Улыбнулся музыкант, увлекая Катю за собой по направлению к холлу. «Идем!» «Миш, ты ходил к морю?» «Один? А если бы опять эти куски полетели? Ферджи не велел ходить туда!» «Нормально все. Я с балкона сначала посмотрел, они смирно стоят» а потом только пошел». «Ага. Я вот уверена, что ты про листы и не вспомнил, когда пошел к морю. Ты настолько безалаберный». «Я?» — не сильно возмутился музыкант, потому что действительно про скалы он как раз и думал, гуляя. Но про то, что они вновь могли сбросить свои пластины, ему и не вспомнилось. Но он тут же нашел другое оправдание. «Вообще, это из-за алтаря было». «Если его не трогать, мы скалам не нужны, поэтому на море ходить можно». «Хорошо. Вот ты уйдешь или заснешь, я обязательно пойду гулять именно туда», — пошла на хитрость Катя. «Не пойдешь?» — музыкант помотал головой. «Пойду». Ее глаза сверкнули упрямством. «Тогда и я пойду», — решительно отрезал музыкант. «А ты не пойдешь?» Катя остановилась. — И ты не пойдешь! Музыкант быстро нагнулся и поцеловал ее. — Вот и договорились! — Обсидиан! — задумчиво произнесла Катя. — Плохо все-таки, что тут нет возможности выйти в интернет. Я ничего о нем не знаю. — А то, что знаю я, нам тоже не поможет! — вздохнул музыкант. Из нужного только читал о том, что обсидиан — это вулканическое стекло. Если это стекло, значит, обсидиан не кристаллическое, а аморфное вещество», — добавила Катя. «Если это аморфное вещество, значит, его можно расплавить», — продолжил музыкант. «Если его можно расплавить, то можно заделать дырки в алтаре», — закончила Катя мысль. Тут! Музыкант даже плюнул от досады. «Зачем нужно чинить алтарь?» «Чтобы горы нас не убили», — пожала плечами Катя. «Чтобы вернуться назад». «Тогда нужно собрать около алтаря обломки, расплавить и залить поврежденные места. Если обломков не хватит, то от скал придется кусочки откалывать. Теоретически можно, конечно, но...» «Никаких «но». — категорично заявила Катя. — Ферд-3! — моментально отреагировал музыкант. — А ты знаешь тогда кто? — вмиг возмущенно отозвалась Катя. — Все, все, извини! — музыкант улыбнулся. — И кто я? — Любовь моя счастливая! — сразу же притихла она. Подойдя к открытой двери, Катя заглянула в круглое помещение алтаря и сразу же растерянно обернулась с вопросом. «Там чисто. А где обломки? И крошка где?» Музыкант прошел внутрь. «Обслуга убрала». Сзади внезапно раздался голос Николая. «Ты же хотел на замок его закрыть?» спросил музыкант. «Местные сказали, что алтарь закрывать нельзя. Я говорю, видите же, он разбит» они в ответ плечами жмут и опять повторяют, что закрывать его нельзя». «Ничего не понимаю», — ответил Ферд. «А вы зачем пришли сюда?» «Так просто посмотреть», — сказала Катя. «Удивительно. Был мусор, а теперь чисто стало». «Что тут удивительного? Не пойму». Николай внимательно посмотрел на нее. «Вы что задумали?» «Ничего мы не задумали». Катя подняла на него ясный взгляд своих светло-голубых глаз. Но ферт уже знал, насколько не соответствует ее почти ангельская внешность внутреннему беспорядку. И поэтому обернулся к музыканту. Михаил, надеюсь, вы не собираетесь совершать необдуманных поступков. Не переживай, Коль. Музыкант поднял ладонь. Все под контролем. Ладно, смягчился ферт. «Надо что-то решать с брагой серого. Запах стоит на всю столовую». Устроил тут. «Зато пить перестал», — резонно заметила Катя. «Погоди, настоится его продукция. Ищи его потом», — махнул рукой Николай. «Пойду его подниму и скажу, чтобы переводил свое производство куда-нибудь в другое место». Когда Ферт ушел, музыкант осмотрел повреждения алтаря. Если первое впечатление было таким, что он полностью разрушен, то теперь, после того, как в помещении убрали, оказалось, что все не так уж плохо. Алтарь треснул от верха до левой выемки для ладони, но трещину легко залить. От правого края отколоты три больших фрагмента, но если их найти, то с помощью расплава обсидиана теоретически можно будет приклеить. Музыкант не спеша нарезал круги вокруг алтаря обдумывая предстоящие действия. Катя обошла холл и вернулась. В общем, я выяснила. Они тут убрали. Все крошки и мелкие частицы выбросили, и их теперь уже не найдешь. А большие куски лежат возле входа. Я сказала, чтобы не трогали. Да? Музыкант внимательно посмотрел на нее. А может, объяснить им, что надо делать? Пусть сами все и сделают? Сами и отремонтируют алтарь? Мы-то зачем будем этим заниматься? Она рассмеялась. Ну и ленивый же ты, Миш. Хотя, я тоже. Тоже ленивая? Не, не ленивая. Я тоже пыталась им предложить нечто подобное. Вроде того, что нужно починить алтарь и набрать еще материала, расплавить, залить дырки и приклеить куски. А они что? Неохота? Хватит! — отрезала Катя. — Мы разбили? Нам и чинить. — Ну и ладно, без них обойдемся. — музыкант пробормотал. — Порвется аорта. Приходит усталость. Спрошу я у черта, зачем нужна старость. Катя осуждающе посмотрела на него. — Не порвется твоя аорта. Найди тот молот, и пойдем к скалам. — Это песня. И ее с собой возьми. «Ты злая какая!» «Как ты? Бери молот!» «И то верно!» Музыкант вздохнул. «Какой еще молот? Кирку надо хотя бы!» Там хозяйственная комната. Показала Катя рукой слева от холла. И вдруг испуганно остановилась, прошептав. «Миш!» «Что, маленькая, что?» Он тут же подскочил к ней. «А пластины эти?» «Листы!» как же мы сейчас подойдем и будем от гор куски отламывать я один пойду э нет вдвоем если убьет так обоих для общества потеря небольшая думаю будет а мы при своем останемся причем это своем друг при друге засмеялась катя возле бассейна стоял сергей спрячь шепнула катя «Куда?» — возмутился музыкант, идущий в одних шортах. «Извини». Не выдержав, Катя рассмеялась. Сергей обернулся. «Я в город пойду. Вы со мной?» «Нет», — сказала Катя, загораживая собой музыканта, который держал в руках молот и кирку. «Нет, Сереж. Королева возьми. Мы не выспались. Мы отдыхать». Музыкант кивнул, и быстро прошел мимо Ванина. «Надо было у него спросить температуру плавления. Он же инженер. Возможно, изучал, когда учился», — сказал музыкант, когда они вышли из своего номера с обратной стороны через балконную дверь. «За ужином мы спросим невзначай», — согласилась Катя. «Вообще лучше не говорить ничего никому. Вдруг ничего из этого не выйдет, только смеяться все будут». Или эти скалы взбесятся и накроют весь остров. Тут все очень странное. — На палку! Музыкант взял толстую ветку, валяющуюся возле дерева, и обломал утонченную часть. — Ты их не бойся! Главное, чтобы к телу не касались. Если что, ударяй несколько раз, они падают. — Ага, — послушно кивнула Катя. — Я не боюсь. — Кирку надо было другую взять. Я видел в хозяйственном блоке. Она острее, ей удобнее. И молот этот вряд ли сгодится. В другой раз нужно было сразу говорить. — В какой еще другой раз? — недовольно спросил музыкант. — И раза хватит. Не выдумывай. Нам пару кусков отколоть, и все. — Значит, управляйся с тем, что есть. То молот ему тяжелый, то кирка не острая то файл-прототип для сведения ему подавай, то песню перепеть не заставишь, то спать ему приспичит. Разошлась Катя. — Я сейчас обратно пойду, — остановился музыкант, — если ты не замолчишь. Замолчала. Они шли по белому песку, посматривая наверх в сторону черных, блестящих на солнце гор. Только их страх колебался между ними. Музыкант уже столкнулся с нападением пластин, поэтому знал, чего ожидать. И если листов не будет больше, или их размер не станет огромным, то ничего страшного не должно случиться. Особенно если удастся быстро отколоть необходимый кусок скалы. Хотя он надеялся, что можно будет и найти какой-нибудь валяющийся камень. А Катя не видела ни самих пластин, ни то, как они могут лететь. Поэтому, с одной стороны, ей было вовсе не страшно, потому что казалось неправдоподобным то, что с гор может что-то падать или лететь. Но то, что об этом серьезно рассказывали двое крепких и сильных мужчин, все же вселяло в ее сердце нешуточную тревогу. «Миш, они дрожат», — сказала Катя с опаской, глядя на утесы. «Они все время так. Будь аккуратнее. Вон там». Музыкант показал направо. Смотри. В пяти метрах от земли острый камень выделяется вверх. Если туда залезть и по нему ударить, то и одного куска хватит. Видишь? Нет. Все черное сливается друг с другом. Сейчас подойдем поближе, увидишь. Да, возможно, по этому камню лучше молотом ударить. Он потяжелее. И удар сильнее будет. Стоя у подножия горы, Катя посмотрела вверх. «Какие же они огромные!» — восхищенно прошептала. «Так, я полез. Стой тут и смотри по сторонам. Где твоя палка?» «Да тут она». Катя коснулась ладонью черной стены и приложилась ухом. «И теплые, как живые. Вот это здорово! Такие большие!» «И как будто не дрожат, а дышат!» «Они мерцают! Вот это слово им подходит!» «Катя!» — Одернул ее музыкант. «Давай!» Он полез босиком, хватаясь рукой за небольшие выступы и ища опору ногами. Взбираться по отвесным скалам было тяжело. Долго нащупывал любую выемку, любой выдающийся кусок, пытаясь зацепиться как можно крепче. Катя стояла внизу, с тревогой наблюдая за музыкантом. Каждый раз, когда ненароком соскальзывала его нога, когда рука слишком долго не находила опоры, ее сердце останавливалось. «Нам только кусочек, мы алтарь починим и все. Пусть он не сорвется, и листы не полетят. Нам только кусочек, пожалуйста!» В волнении уговаривала Катя скалы, поглаживая рукой каменную поверхность. Заметив, однако, что еле ощутимая вибрация несколько возросла. Все, отойди влево! услышала она. Музыкант примастился возле торчащего куска, который приметил в начале. Он занес руку с молотом, но пошатнулся, теряя равновесие. Тогда снова попытался встать более устойчиво. Наконец, приспособившись окончательно, быстро взглянул на Катю. По ее побелевшим пальцам, сжавшим палку, музыкант понял, что где-то выше листы все-таки стали отделяться от скал. Поздно уже. Размахнувшись, ударил. Камень треснул. Музыкант с трудом удержался. Перехватив молот в другую руку, вновь медленно поменял положение. Со второго удара камень, оторвавшись, скатился вниз. Вслед за ним полетел и брошенный молот. Горы вздрогнули. Музыкант стал опускаться. Он услышал объемный шепот гор и Катин крик одновременно. «Они падают на нас!» «Отбивай их палкой и аккуратно уходи к отелю! Не бойся! Не отворачивайся!» — крикнул ей в ответ и почувствовал, что дрожь в горах резко увеличилась. Музыкант поднял голову. Сверху сползали плоские пластины прямо на него штук 6 или 7. Прижавшись почти вплотную к самой скале, черные листы, как намагниченные, спускались вниз. Движущиеся пластины настигли его через пару метров. Музыкант повернул голову вправо, прижался к отвесу и поднял руки так, чтобы по ним и по всему его телу листы проходили дальше. Пластины шли по нему, как наждачная бумага, оставляя зуд и царапины на открытых участках тела и сильно напирали, словно хотели, если не стряхнуть, то хотя бы вдавить его в скалы. Музыкант еле держался, чтобы не сорваться вниз. Через несколько долгих, тяжелых минут листы сместились. Музыкант, перехватившись, спустился еще на метр и, оказавшись на расстоянии двух метров до земли, спрыгнул. Руки, ноги, плечи и спина были всадинах и неглубоких порезах края которых краснели, а по коже распространялась бледность, как в прошлый раз. Катя сидела на траве, поджав коленки. По щекам текли слезы. Вокруг нее лежали спиток уже съежившихся листов. Ну, прижав ее голову к своей груди, — Ну что ты, не поцарапали? — Страшно было, — всхлипывая помотала головой Катя. За тебя страшно было. Ничего. Камень достали. Алтарь починим, и все это кончится. Музыкант покачивал ее словно ребенка. Все кончится. И домой поедем потом. И все будет хорошо. Катя высвободила голову и посмотрела наверх. Опять! Там! С дальних верхушек скал, медленно расщепляясь, сползала вниз новая порция зловещих пластин. «Я возьму камень, и мы побежим! Ты быстро беги! Палку бери! Мы успеем!» Катя поднялась на ноги, подождав, пока музыкант подберет отколотый камень. И они побежали. Оборачиваясь, Катя видела, что листы медленно следуют за ними. Но их скорость была невелика. Оказавшись на дорожке, которая проходила через аллею, Катя и музыкант, запыхавшись, сменили бег на быстрый шаг. Закрыв дверь в номер, Катя задернула шторы. Все! обернулась она к музыканту. Все. он подошел к ней близко. Они тяжело дыша стояли друг напротив друга. Катя привстала на цыпочки, и их губы слились. «Тебе надо протереть ссадины!» — негромко сказала она. «Потом», — прошептал он. С внутреннего двора отеля доносились чьи-то голоса, когда Катя, озираясь, вышла из номера через час. «Убирай свои бутылки немедленно! Занимайся своим самогоном у себя в номере! А то я самолично очищу столовую!» «Только подойди к ним, и будешь есть в своем номере! Я самолично тебе туда персональный стол перенесу!» Ферт и Серый громко спорили в холле. Катя, проскользнув мимо, Нашла в столовой бутылку водки и, спрятав ее под футболку, вышла обратно. «Катя!» — окликнул ее Ферд. «Мне некогда», — пробормотала она и проскочила мимо. «А что до того, что творится в столовой, мне дела нет. Каждый имеет право на самовыражение, на дело, на место». Музыкант уже спал на постели. Лоб покрылся испариной. Катя тщательно промокнула все раны платком, обильно смоченным водкой после укрыла под одеяльником поправила подушку потом долго смотрела на него устроившись рядом музыкант чаще всего засыпал раньше кати он научился это делать почти моментально катя злилась и будила его но музыкант нашел выход крепко обнимая ее руками шептал на ухо сказки правда он все равно засыпал на полуслове но Катя, приютившись, уже не шевелилась, и сон незаметно приходил вскоре и к ней. Постучав в дверь и не дождавшись ответа, вошел Ферд. Он остановился, вдыхая воздух. Катя обернулась. — А чем у вас пахнет? — Брагой. Чем же еще? Мы дегустаторы у Серого. Ферд секунду помолчал, раздумывая о том, шутит ли Катя но крепко спящий музыкант и поры спиртного в воздухе свидетельствовали о том, что она говорит правду. Тогда Николай горестно вздохнул. «Ну что вы за люди! Один пропадает в городе, другой гонит самогон, третий разбивает имущество, четвертому на все наплевать. И никто не думает о том, где мы находимся и как нам отсюда выбраться». «Я думаю. Все думают». Катя, встав с постели, направилась к выходу, тесня Ферта к двери. Но от этого толку нет. Через горы не перепрыгнуть, а море не переплыть. Если мы вошли в неизвестность, а дверь потеряли, то не ломать же стены, тем более, что их нет на данный момент. Надо как-то жить дальше. — Надо найти выход, — сказал Николай, когда они уже вышли во двор. — Они нежатся на солнце. — Вот и ищи тебе никто не мешает чего попусту болтать да ферд не нашелся что ответить эй донесся голос ванина корабли идут в город человек с маяка сказал он их видел за горизонтом к закату причалят отлично потер руки ферд надо всем собраться нужно что то решать Узнать, кто приплывает. Из какой страны. Нужно выбираться отсюда. Где Петр? В городе, подходя ближе, сказал Ванин. И Серый только ушел. Я его по дороге встретил. А что Петр в городе целыми днями делает? Поинтересовался Ферт. О, этот деятель строит детский город. Собрал детвару со всех окрестностей и возятся там. Они откачели в восторге. Сейчас стругают доски для маленьких домиков и прочую ерунду. Королёв говорит, настоящий город построю для детей. Так, ладно. Катя, подними музыканта, — решил ферд В город пойдем. Ага. Миш, Миш, как ты себя чувствуешь? Она целовала его лицо. Нормально, все хорошо. Улыбнулся он и открыл глаза. — Все в город собираются. Вечером корабли придут. — Вот и хорошо. Ты иди, а я останусь. Пока никого не будет, разберусь с алтарем. — Те обломки на месте? — Да, в холле, возле большой кадушки с пальмой. А наш я сюда подкатила. Катя отогнула покрывало, под которым лежал камень. — Только он такой твердый. Не расплавиться, боюсь. Зря мы все это затеяли. Я в печи на кухне попробую. Ты знаешь, если добавить соду, то температура плавления снижается. А камень можно измельчить. В общем, ты иди с ними. И от Ферта не на шаг, ясно? Попить есть у нас. А Королев строит город. Ферт выгоняет серого с брагой. А какая температура в открытом огне? Рассеянно бормотала Катя. Нагнувшись, передала бутылку музыканту. — Кать! — музыкант протянул ей водку обратно. — В огне градусов восемьсот. — Ой, извини! — рассмеялась Катя. — Это я тебя обтирала. У тебя точно нигде не болит? Ты бледный был и в поту весь. — Да хорошо все! отмахнулся музыкант, вставая с постели а молот-то там оставили. — В хозяйственном блоке еще есть. Я там вот такую кувалду видела. Я пойду, а то сюда придут. — Иди. Музыкант остановил ее болтовню поцелуем. — Аккуратнее там, без меня. — А знаешь, — сказала Катя, присаживаясь на постель, — что? — Не падают яблоки в алтаре. И голоса никакого нет. Я ведь ходила после Королева. Мне интересно было, как это яблоко может в руке появиться. Когда я загадала, никакого яблока не возникло. Может, оно у него с собой было? Или там лежало? Сияние камня было. Чернота отливала фиолетовым. Он теплый был, как скалы. И все. А бутылка? Серый ведь с бутылкой вышел. Она стояла в углу, еще при мне. Обманул Петр. Он не обманул. Люди верят себе. Они выдумывают объяснение чему-либо. И сами не могут отличить потом, на самом ли деле это происходило. Или им так хочется думать, чтобы это произошло. Петр хотел сказку, и это желание ему показалось былью. Музыкант коснулся ее руки. А исполняет алтарь желание или нет, неизвестно. Если в это верить, можно будет найти подтверждение. Если не верить — опровержение. Как история со щенком, которого загадал Сергей. Весь этот мир — лишь зеркало. Катины глаза стали грустными. Значит, чудо не существует? Ну почему же? Посмотри на скалы с их листами. Чем тебе не чудо? Остров этот. А мы? Музыкант посмотрел на нее и улыбнулся. — А что ты еще загадала? Катя вмиг повеселела. — Чтобы ты меня никогда не разлюбил. — А ты? Музыкант наклонил голову. — А я и так никогда не разлюблю тебя. Для этого никакой алтарь не нужен. Я ушла. Катя выскочила из номера и пошла к столовой. — Ну? — хмурясь спросил Ферт. «Музыкант где?» «Спит», — спокойно ответила Катя. Сказал, «не пойдет». «Черт знает, что такое! Вылью я эту брагу! А если эти люди возьмут нас на борт?» «Не возьмут», — беспечно сказала Катя. «Потому что мы не едем. Кто хочет, тот пусть уезжает. А нам и тут неплохо. Придут другие корабли». Я думаю, что пока мы не догадаемся, зачем мы здесь, то выбраться никак не получится. «Пойдем!» — позвал Сергей. Между двумя улицами в городе располагался небольшой пустырь. Там лежали кучи досок и бревен, камни и кирпичики из глины, металлические трубки различной длины, гора песка и куски известняка. Вдалеке уже стояли новенькие качели и два домика в полтора метра высотой. Королёв прилаживал только что сплетенный гамак между двух деревьев. Детвора от мала до велика находилась рядом. Кто-то занимался делом, раскладывал доски по размеру, переносил ведерками песок, разводил известняк водой, вырывал траву возле деревьев. Кто-то просто ходил за Королёвым по пятам. «Петр — Пётр! — окликнул его Ферд. — Здорово! Королёв подошел, пожал руку. Брюки были закатаны по колено, рукава рубашки засучены. Пётр светился радостью и возбуждением. «Вон как у нас получается! Будет все по-настоящему! Мы даже сделаем маленькую электростанцию! А потом мы сошьём костюмы и будем играть! Раз вы пришли, идите помогать, мне нужно брёвна закрепить!» Сергей и Катя прошли вперед и оказались тут же окружены ребячей суетой. Ферд покурил в тени и присоединился ко всем. Энтузиазм Петра и детей оказался крайне заразительным. К закату готовых строений в новом городке прибавилось еще на несколько единиц. В центре появилась огромная клумба. По центру поставили большой гриб, защищающий от солнца, и вкопали несколько маленьких пеньков. Когда приживутся посаженные растения, это будет дом с цветочными стенами, — любовался Петр на придуманное им сооружение. Он поднял руки вверх, жестом показывая, что на сегодня строительство окончено. Но никто из детей не бросил то, чем занимался. Одни ребята продолжали носить песок для будущих дорожек, другие возводили оградку из прутьев, третьи аккуратно выметали опилки, собирая их в ящик. Дети — это удивительная сила. Вы не представляете, какие они работоспособные. А выдумщики какие. А выносливые, а сообразительные. Вы только посмотрите, сколько мы тут понаделали. Глядите, вон тот мальчишка придумал опилки смешать с цементом, сказал, что его дом будет похож на песочный. Желтым покрасим будет и правда, как из песка. С моря донесся неясный гул. Корабли! Вскочил Сергей. Миновав город, они вчетвером вышли к берегу. Тот оказался пуст. Море, захлебываясь трехметровыми волнами, плескалось, как кипящая вода. Катя подошла к пожилому человеку, который стоял на берегу и смотрел вдаль. «Начинается шторм», — объяснил он. «Корабли сегодня здесь не пристанут. Море очень жестокое» оно разобьет их днище о берег корабли остались там старик показал на горизонт пережидать погоду надолго но старик не ответил а лишь махнул рукой в сторону скал и пожал плечами ветер постепенно усиливался заходящее солнце утонуло в сгустившейся серой пелене облаков на город опускались сумерки Катя с Сергеем шли впереди и о чем-то разговаривали в полголоса. Королев и Ферт следовали за ними. «Жаль, не довелось видеть потомков собакоголовых, о которых рассказывал Сергей», — сказал Королев и тут же сам себя обнадежил. «Ничего, ночью-то не будут причаливать, а утром мы вернемся». «Ураган начинается», — угрюмо сказал Ферт. Возвращаясь, они снова проходили мимо детского городка. Королев гордо улыбнулся. Дети уже разбежались по домам. Трава была скошена. Дорожка, ведущая к будущим воротам, выложена гладкими камушками. Доски аккуратно рассортированы по длине и толщине в штабели. Гора песка заботливо укрыта старой тентовой тканью. Стволы деревьев побелены. — Ну ты молодец! — Повернулся Ванин к королеву. Какой городок вскоре у тебя получится? — Да, — ответил Королёв, довольно улыбаясь. — Для детей, — задумчиво повторил Сергей. — А вот бы город для собак построить. — Чего? — от неожиданности остановилась Катя. — Ну, вроде питомника, — объяснил Ванин и грустно добавил. — Хотя у них тут почему-то не видно собак. Катя почти неслышно произнесла. «Похоже, тут уже организовали питомник. Для нас». Стемнело. Они уже шли по дороге к отелю, когда порывистый ветер шумно срывал с деревьев листья и поднимал пыль. «Город исчез», — таинственно произнесла Катя, обернувшись. Все озадаченно остановились, пристально вглядываясь в темноту. Тогда она весело засмеялась. Электричество погасло. Может, порвались провода или его отключили на время урагана? Ну и шутки у тебя! Ферд провел ладонью по лбу, облегченно вздохнув. Однако! — И в отеле, похоже, света нет, — сказал Сергей. Темно. Вдалеке еле угадывались стены здания. Катя вдруг пошла быстрее. Потом, не говоря ни слова, побежала вперед. «Вон сколько энергии!» — кивнул в сторону стремительно удаляющейся фигурки Петр. «Я так устал за день! Еле ноги волочу!» а она, глядите, помчалась вслед за ветром. Катя заметила кружащие над зданием силуэты. Когда она приблизилась, стало видно, что скальные пластины хаотичными быстрыми движениями атакуют отель. Бешеный ветер заставлял их то устремляться во внутреннюю территорию двора, то вновь поднимал высоко в воздух. Словно стая диких черных птиц в шуме завывающего урагана рассекала пространство вокруг отеля. Стояла кромешная тьма. Стены, двери, окна и другие предметы только призрачно угадывались своими очертаниями и памятью о том, где они должны были находиться. Катя вбежала в холл. Двери его были распахнуты с двух сторон. Внутрь залетали узкие листы. Паря в воздухе над помещением алтаря, они, подхваченные свистящим ветром, вновь носились обратно. Катя прижалась к стене, не издав ни звука. Дождавшись, когда стало немного тише и глаза ее привыкли к темноте, она быстро добежала до двери, ведущей к алтарю, и дернула ручку на себя. Дверь не открылась. Новый порыв ветра принес с собой тяжелые листы. Они устремились на нее. Выставив вперед руки, Катя попятилась обратно к стене. «Миш — Миш! — закричала она. — Миш! Миш! Торопливо идя вдоль стен и ощупывая их, Катя пробиралась ко входу в столовую. Порезанные руки сильно соднила. В холл вбежали Николай и Сергей. — Я здесь! Крикнула им Катя. Стой там, я иду к тебе! Ферд пошел на звук голоса. Встретившись, он передал ей палку и, прикрывая от возможных атак листов своим телом, посоветовал: Иди лучше в столовую! И закройся! Они открыли дверь и увидели, как над упавшими столами и стульями бешено крутились вездесущие черные листы, вероятно, влетевшие через распахнутые настеж окна. Назад! быстро скомандовал николай это что донесся голос ванина куски искал иди аккуратно вперед отбивая их от себя во двор идем а петр где спросила катя идя за николаем там где я приказал ему остаться на улице листы туда не летят где музыкант не знаю он не отзывается с тревогой пробормотала катя миш «Михаил!» — крикнул Сергей. Они медленно продвигались вперед, стараясь идти близко к стенам. В зловещей ночной мгле стоял лишь прерывистый шум проносившихся мимо плоских каменных осколков. Листы быстро метались, снуя в потоке воздуха. То и дело приходилось останавливаться, вжиматься в стену спиной и палками отбиваться от них. «К номеру музыканта идем!» Нужно найти его и серого! отрывисто скомандовал Николай. Вперед, влево! Возле стены вплотную стояли большие кадушки с растениями, и несколько метров необходимо было перебежать по дорожке сквозь поток стремительно летящих каменных чудовищ. Катя шла за Николаем, стараясь держаться к нему поближе. Внезапно черная огромная тень качнулась впереди и сбила Николая с ног. Катя закричала. Летящий осколок направился ей навстречу. От испуга Катя бессильно разжала пальцы, сжимавшие палку. Та выпала. Катя оцепенела. Вдруг кто-то схватил ее за руку и дернул в сторону. Вовремя. Лист мгновенно пронзил место, где она стояла за секунду до этого. «Миш!» — обрадованно вцепилась в него Катя. Музыкант, прижимая ее к себе... Одной рукой нагнувшись, быстро подобрал палку и стал удаляться к стене здания. Они спрятались за двумя пальмами. — Там ферт. Его, кажется, сбило. — Сейчас. Стой здесь. Держи палку. Музыкант собирался пойти туда, но Катя мертвой хваткой держала его за руку, не отпуская. — Не ходи, не ходи. Мне страшно. Я боюсь. Не ходи. Сбивчиво прошептала она. — Николай! Сергей! — крикнул в темноту музыкант. — Я тут! — отозвался из темноты Ванин. — Я в порядке! — через мгновение подал голос Ферт. — Двигаемся к номеру Серого! — Его нет в номере! — крикнул музыкант. — Я уже был там! — Серый! — голос Ферта утонул. Листы с ревом рассекая воздух, остервенело заметались, словно в предсмертной агонии. Поднялся невообразимый шум, в котором утонули звуки разбитых стекол, падающие предметы, могильный скрип деревьев и треск невидимых искр. Катя прижалась к груди музыканта и, затаив дыхание, стояла, беззвучно глотая стекавшие по щекам слезы. На несколько секунд выглянула бледная луна из-за тучи. И в тот же миг, как только она вновь вскрылась, ураган полностью прекратился. Все стихло. Будто упало небо. Листы, зловеще носившиеся в воздухе, резко и бесшумно опустились вниз и затихли. Образовалась звенящая тишина. Эй! окликнул Ванин. Да! Послышался рядом голос Николая. Он вышел на дорожку, переступая через съежившиеся листы. Все живы! Музыкант достал фонарик и посвятил Кате. Она, перешагнув через сваленное дерево, прошла вперед. Ферд чиркнул зажигалкой. «Кажется», — сказал Серый, оглядываясь вокруг, — «кончилось». «Надо уезжать отсюда», — сказал ферт «Пойдемте за Королевым, отыщем Серого и уйдем в город. Как только причалят корабли, надо любым способом выбраться с этого острова, пока он не убил нас». «Мне руки больно!» Катя вытирала слезы о майку музыканта и всхлипывала. Отцарапали, да? Пойдем, смажем водкой! Потерпи, это быстро проходит!» Сочувственно спросил музыкант. «Сильно щиплет!» «Порядочно!» — вздохнула Катя. «Это когда я в холл вошла, они налетели!» «Мне тоже по ногам задело!» Такое ощущение было, как будто их срезали по щиколотку. «Тогда мы в столовую, а ты, Сергей, поди крикни Петра. Надеюсь, с ним все в порядке?» В столовой музыкант нашел свечи. «Кать, сейчас жечь будет. Но это только секунду, потом сразу все проходить начнет. Потерпишь?» — предупредил музыкант, держа полотенце и бутылку. Катя кивнула и закусила губу. Музыкант смочил полотенце и приложил к ее вытянутым рукам. Ферд взял бутылку и, задрав штанины, просто ливанул на царапины, которые еле слышно зашипели. — Николай, ты осторожнее! — обернулся музыкант. — Переборщил, — согласился Николай, опуская брюки. — А этот все проспал! — весело сказал Сергей, входя в столовую с Королевым. — Мирно храпел под деревом. Ладно. — смущенно сказал Петр. — Я не знал, что тут происходило. Николай же сказал, подожди здесь, пока я тебя не позову. Я покурил, присел, прилег вернее. На секунду вроде закрыл глаза, а тут уже Сергей дергает меня за плечо. Пока Ванин красочно описывал Королеву пропущенный им ураган, Катя пошла на цыпочках к выходу. — Браги нет, — сказал музыкант, выходя из кухни и держа в руках графин с минеральной водой. Бить кто-нибудь хочет? Действительно, нет, развел руками подошедший Николай. Днем, наверное, перетащил этот умелец. Где он сейчас? В городе или здесь? Надо отель обойти. Мало ли что? А если его тут нет, придется с рассветом в город идти. Алтарь целый, закричала Катя из холла. Все выбежали к ней. Она обернулась к музыканту с немым вопросом в глазах. Он улыбнулся ей и кивнул. Катя подпрыгнула от радости. «Катя, что это ты прыгаешь?» Строго посмотрел на нее Ферд. «Ничего, радуюсь. Эти нападения листов с алтаря начались. А сейчас можно надеяться, что все закончилось уже окончательно». Катя прошла к алтарю. «Светится, как раньше. И теплота та же». «Трещин нет!» «Только форма немножко другая стала». «Чудеса!» — сказал Ванин. Катя обернулась. «Может, попьем чай и спать?» «Сейчас можно было бы и брагу попробовать!» Неожиданно для всех сказал Николай. «Иди, Катя, а нам надо серого искать!» «Ну, — расстроенно сказала Катя, — тогда я с вами. Мне одно еще страшно». «Давайте разделимся на две группы и обойдем здание. Поищем серого», — скомандовал Ферд. «Хорошо, если он напился и спит. Но вдруг он пострадал от этих листов». «Я не хочу разделяться», — упрямо возразила Катя. «Я хочу вместе». «Вместе так вместе», — разрешил Ферд. «Только дольше будет. Сначала здание обойдем на втором этаже». Николай и Сергей с фонариком шли впереди по широкому коридору, окликая серого и оглядывая каждый угол. Музыкант и Катя немного отстали. «Ну?» — зашептала Катя. «Как ты это сделал?» «Да...» — шепотом ответил музыкант. «Сначала печь раскалил, но ничего не получалось. Не расплавлялись куски. Думаю, что делать? А потом нашел у Ферта сухое горючее. Раздробил, как сумел, камень в крошку, смешал с горючим. Положил все это на алтарь и поджег. Тут внезапно завыл ветер и погас свет. Я выглянул на улицу, а назад зайти не смог. Дверь не открывалась. Честно говоря, я не понял, получилось ли что-нибудь из этой затеи. Пошел искать фонарик. А когда вернулся обратно, уже услышал, как ты закричала возле бассейна. Я и побежал к тебе. Тихо. Вдруг резко бросил ферт. Все замерли. В открытые окна донесся неотчетливый голос Серого. «Я не верю, что время бесцельно пройдет. Я не верю, что жизнь завершается плахой. Я не верю, что мир опоздавших не ждет. А пошли вы все на...» Невольные слушатели, как по команде, выглянули в разбитое окно. По дороге к отелю в ночной тиши шел в развалочку Серый и громко, самозабвенно распевал песню, дирижируя себе руками. Катя, засмеявшись, толкнула музыканта. — Поприличнее, не мог слов подобрать? — Александр! — крикнул Ферт в темноту. «Да — Да! — задрал голову Серый. А, понятно. Опять напился. Безнадёжно махнул рукой Николай. Значит, все в сборе. Тогда можно спать. знаю правды в этом мире, Ветер стыл и тупо сносит крышу, книгу жизни я забыл в саратире, голос есть, но я его не слышу, время лечит, ополиной не дышишь Постель клонов поджидать не будет. Я спросила, кто же нас запишет? Мне сказали, страшный суд рассудит Я не верю, что время бесцельно пройдет Я не верю, что жизнь завершается плохо Я не верю, что мир от оставших не ждет А пошли вы все на. Александр прошел в столовую и чуть не упал, споткнувшись о валяющийся у входа стул. Дальше он двигался до кухни значительно более осторожно, аккуратно переступая ногами и ощупывая препятствия вытянутыми руками. Вот, разговаривал серый сам с собой. Не понравилось, столовой, что я брагу унес. Вот какой беспорядок учинила. Серый, раздался из холла голос Ванина ты что там бормочешь иди сюда я тебе свечки дам отца иди сюда я есть хочу еле до кухни дошел среди развалин столов что у вас здесь произошло напились или подрались что то среднее а ты куда брагу дел куда куда ферта долел пришлось производство мое передислоцировать из подведомственной ему территории Ты есть будешь? Неплохо было бы. Весь день с Королёвым провозились на стройке. Ну, садись. Сейчас настругаем чего-нибудь. Ты зажжёшь свечи-то? Чем? Я не курю. Давай зажигалку. Ванин зажёг свечи и поставил их в чашке Серый достал хлеб, помидоры, консервированные овощи и банку тушёнки. на кого вот! Александр вытащил из кармана брюк два инжена. — Оцени! Сергей разрезал ножом плод и впился в сочную желтовато-зеленую мякоть. — И это! Серый пошарил рукой за шкафом и извлек оттуда литровую банку с коричневатой жидкостью. Ванин поставил на стол два стакана. — А ты куда дел все? — Все? — засмеялся Серый. Это только почин был. Нашел я в деревне себе сообщника. У него полдома пустует. Он позволил мне его занять. Вот большой погреб завтра начнем рыть в земле. У него много инжина растет. Он попробовал мою брагу и обещал дать половину урожая. Ну, а я ему потом свою половину. Давай, за мое дело. Крепкое. Ванин резко выдохнул и схватил помидор. Я думал, градусов 12 будет. И я думал. Кивнул довольный Александр. Она, видишь как, вопреки всем законам, на вкус-то вроде как накрепленное вино потянет. И перегонять не нужно. Отстаивай, да фильтруй. Вот я бутыли все подписал. Посмотрю, увеличивается ли крепость со временем. На квас похоже. Ядреней только и с цитрусовым привкусом. Ну, это кому как. — Мне чай напоминает крепкий. Старик, у которого я остановился, говорит — компот. Я тебе сейчас еще чего покажу упадешь — упадешь. Серый взял банку и принес из кухни большое блюдо. Налил еще браги себе и Сергею в стаканы, а остальное вылил на блюдо. «Смотри — Смотри! Серый поднес зажигалку и чиркнул. Брага вспыхнула и слабо загорелась, но не синеватым пламенем, а темно коричневым с желтыми искорками. — Не такая уж эта брага и крепкая, чтобы гореть. Не спирт ведь? Но горит. И еще как! — Красиво, — сказал Сергей, глядя на огонь. — Смотри, смотри! Я чуть ума не лишился, когда это увидел! Серый наклонился и показал на постепенно увеличивающееся коричневатое пламя. Воздух над поверхностью браги стал колебаться и бесцветными языками попытался дотянуться до лиц Александра и Сергея. Ванин отшатнулся. «Не бойся!» Александр просунул руку в огонь и, подержав немного для наглядности, вытащил. «О!» Сергей, широко раскрыв глаза, изумленно уставился на пламя. Окружающие предметы стали расплывчатыми, а внутри огня картинка становилась четче «Колизей! эйфелева башня серый кремль храм брага прогорела полностью но Марева над блюдом еще некоторое время оставалось потрясая сергея причудливыми всевозможными изображениями в огне мелькали знаменитые архитектурное сооружение прошлого и настоящего раскачиваясь одновременно с языками пламени серый — медленно сказал Ванин. — А старику показывал? — Ага, — кивнул Серый. Он не удивился. Они после сбора урожая обрезают молодые побеги наполовину и ненужные уже ветви, высушенные на солнце, используют как топливо для бань, летних печей, костров. И пламя дает такой же эффект, как сейчас. А образы, как и вкус браги, для каждого разные бывают. Ты вот здания какие-то европейские видел? потому что строитель, наверное. Кто-то другой еще что-то видит. И вот еще что. Ее, брагу эту, держать в больших емкостях нельзя. Мне-то старик дал бочки литров на триста. А я стал переливать. Так представляешь, литрах на 50 вдруг это пламя опять появилось. Брага сама загорелась без поджигания. Как это называется? Самовоспламенение, вот. Переход вещества произошел из одного состояния в другое когда количество превысило определенное значение. «Нечто типа предельной критической массы», — объяснил Ванин и добавил. «Вот почему Барман сказал тогда, что Европы не существует. Для них она иллюзия, если ее можно увидеть только в этом необыкновенном пламени». Хм... Серый потер указательным пальцем кончик носа. А «Знаешь, что мне в голову пришло?» Раньше до приезда в неизвестность мы жили во сне, в умышленно подстроенном кем-то мираже, кем-то чужим, кем-то злым и опровергающим изначально предусмотренное. И только сейчас здесь мы оказались в настоящей реальности, созданной Богом. «Что ты несешь?» В столовую вошел ферт. Увидев стаканы и закуску на столе, скривился. «Понятно». Николай выглядел посвежевшим и отдохнувшим. За окном забрезжил рассвет. Ферд стал поднимать опрокинутые ночным ураганом столы. Ванин опустил голову на руки, пробормотав. — Корабли надо встречать. — Серый, ты когда перестанешь пить? — Отстань, выпили по полстакана! — отмахнулся Александр, помогая Николаю расставлять столы и стулья на места. — Это компот винный, усталость снимает, и натуральный. — Я и гляжу, — Ферт кивнул на заснувшего Сергея. — Послушай-ка, нужно выбираться отсюда, или на кораблях, или другим способом. Ведь как-то местные пришли сюда. Когда-то. Не через скалы же они прыгали. Должно быть, за скалами что-то есть? Я видел в горах расщелину, закрытую засохшим селевым потоком. По ширине вполне походит на проход через скалы. Вот если его расчистить. — Да, — протянул Серый, — может, командир из тебя и хороший. Но с мозгами все-таки у тебя не очень. Те скалы разве что динамитом только взрывать. Или ты собрался проход прорывать до скончания веков. Что это тебе, фанера, что ли? Или деревяшка? Вырезал дверку и вышел? Ферту не давала покоя расщелина в скалах, закрытая засохшим селевым потоком, как вероятность проникнуть по ту сторону гор. Несколько раз на рассвете он слышал гул самолетов, пролетавших где-то высоко, и сделал вывод, что, возможно, на другой части острова есть аэропорт и привычная цивилизация без странного инжина, смертельных скал с мобильной связью и нормальной инфраструктурой. Серый. «А вдруг это вовсе не остров? Если это часть материка? Допустим, даже нашего!» — предположил Ферд, когда они вышли из столовой во внутренний двор и остановились, оглядывая засыпанную листами территорию. «И что?» — лениво ответил Александр. «Как это что?» У Ферта от возмущения перехватило дыхание. «Выбираться отсюда надо!» «Зачем?» — спокойно спросил Серый. — Не вечно же нам здесь оставаться? — Нет. Вздохнув, согласился Александр. — Вот я из браги сделаю живую воду, тогда останемся навечно. — Замолчи! Замолчи — нахмурился Николай. Он прекрасно понимал, что разобрать завал в горах ему одному не удастся. — Бери инструмент и пойдем к скалам. Надо хоть посмотреть, можно ли его вообще расчистить нельзя сидеть сложа руки надо что то делать где лай по слогам произнес серый кто тебе мешает заняться делом отель город скалы что не дает тебе здесь жить николай ничего не ответил он отвернулся толкнул дверь в помещение где хранились различные инструменты достал пару ломиков кирку лопату и ручной бур. Затем вопросительно посмотрел на Александра. — Ну ладно, пошли, командир неприкаянный. Посмотрим твою сель. Миролюбиво согласился Серый. — Твой, — поправил его Ферд. — Ну мой так мой, как скажешь, — глядя на голубое небо, сказал Серый. Приближаясь к горам, Николай отметил, что дрожь в скалах, которая так явно чувствовалась раньше, стала почти неуловимой. Они пересекли аллею и шли по песку. Горы выглядели спокойными и безопасными, но по-прежнему неприступными. Подойдя к подножию скал, Серый нашел в траве брошенный музыкантом молот. «Николай, кто-то уже был здесь!» Ферд подозрительно осмотрел молот. — Да это тот, которым Сергей алтарь разбил. У него ручка короткая. Я его запомнил. Как же он здесь оказался? — Во! — утвердительно качнул головой Серый. — А король-то и не знает, куда его пешки бегают. Николай посмотрел вверх. — Вот тут. Серый подошел и показал рукой. Проход был когда-то. Как арка, смотри. Здесь не такой материал. Он пористей. Николай постучал ломиком по этому месту и прислушался к отдающемуся звуку. Да, действительно. Он прошел дальше, простукивая поверхность. Только что это за проход в метр шириной? А вот как раз для таких надутых командиров. Чтобы сильно важные не пролезли. Он и невысокий, метра два всего. Серый увидел, что края селя не очень плотно прилегают к поверхности скал. Он ударил киркой по краю. Потом прислушался. «Звук гулкий. Значит, внутри полость. Толщина не более полуметра должна быть. Отойди-ка!» Серый прошел к другому концу и, размахнувшись несколько раз точными движениями, вонзил кирку в место, где прилегал сель к скале. По неровной бугристой поверхности зазмеилась неровная трещина, и едва они успели отскочить, огромный кусок засохшей грязи отвалился от скалы и рухнул прямо под ноги, подняв густой столб пыли. Селевой поток, полностью закрывавший расщелину, стал рушиться и сползать вниз. Ферц с Александром стояли, покрытые толстым слоем пыли и грязи, и смотрели в открывшееся пространство. Через расщелину стало видно зеленую долину. «Здорово!» — восхитился Серый и незамедлительно полез через камни в образовавшийся узкий проход. «Стой!» — закричал Ферт. Александр, с трудом протиснувшись в расщелину, посмотрел на него и, улыбаясь, спросил. «Чего ты кричишь? Разве мы расчищали проход, чтобы в него не идти?» Не успел Ферд ответить, что надо быть осмотрительнее, как сверху раздался резкий грохот. Николай поднял голову. С вершины горы на расщелину стали осыпаться и сползать оставшиеся куски. «Серый, берегись!» Едва успел крикнуть он, как Сель, аккуратно сложившись, словно карточный домик, сухими кусками снова запечатал расщелину. Ферд удивленно посмотрел на то, что еще несколько секунд назад было проходом через скалу. «Серый! Серый! Александр!» Ферд, крича, схватился за кирку и неистово принялся сбивать куски. Но весь его труд был напрасен. Сверху в ответ на удар падало еще больше огромных ошметков засохшей твердой грязи, которая заваливала это место все плотнее. Ферд отошел. Достал сигарету — Закурил, нервно и глубоко затягиваясь. «Александр!» В ответ стояла тишина. Ферд не знал, успел Серый пройти в долину или застрял в расщелине. Засыпала его тяжелыми кусками грязи или нет. «Серый!» Сложив руки рупором, опять прокричал Ферд. Еще раз он попробовал отбить куски грязи, но они вновь посыпались сверху в гораздо большем количестве. Николай помчался в отель за помощью.